Еще некоторое время Юдин в полном оцепенении сидел на крышке мусорного бака, деформируя ее своим качеством. Потом вырвал из-под тесного ремня пистолет, повертел его, не понимая, чем не понравился Гертруде Армаисовне цвет рукоятки, и отправил оружие в мусорный бак. Привалил сверху отработанным кошачьим наполнителем и сплющенной коробкой из-под кефира. Она просто не захотела накрывать поляну. Фиг ли тут еще думать? Он гнал прочь из головы мысли о милицейских машинах. Его не должно волновать, зачем они там. Нечего совать нос в чужие дела. Юдин неплохо сыграл свою роль. Он устал, он хочет домой. С экстримагентством его больше ничто не связывает. Теперь можно отправиться куда-нибудь в теплые края. В Таиланд или на Красное море, поваляться на теплом песочке, посмотреть на гробницу Тутанхамона. Юдин вспомнил чье-то философское изречение, которое он частенько выдавал за свое собственное. «Мир таков, каким мы рисуем его в своем воображении». Надо думать о хорошем, и материя будет трансформироваться под тебя. Юдин повеселел, но на большую повидловку выходить не рискнул, а по нескончаемой веренице проходных дворов пробрался к станции метро, попутно снимая с себя и выкидывая шляпу, очки и пиджак. «Жарко!» — убеждал он себя. хотя было совсем даже не жарко а сыро и тоскливо в метро ему показалось что все смотрят на него это подозрение усилилось после того как в вагоне к нему подошел похучий мальчик с лицом цвета рязанского чернозема и стал вымогать деньги народ смотрел на юдина искоса и злорадната сцена доставляла пассажирам «Удовольствие!» е п ш ё л вон!» «Кыш!» «Уйди, сказал!» Едва разжимая зубы и пунцевея, бормотал Юдин. «Что, Аль к а п о н а слабо с мальчиком справиться?» Подло надсмехались глаза пассажиров. «Это тебе не банки грабить!» Выбравшись на поверхность земли, Юдин почувствовал себя лучше. И ему снова удалось убедить себя в том, что ничего плохого не произошло, и жизнь т е ч е т по прежнему руслу. По дороге домой он п р и о б р е л две пачки пельменей и помимо своей воли встал в хвост самой длинной очереди. В процессе продвижения к кассе он жадно прислушивался к тому, о ч е м судачит народ. Четверо подростков с пивом и чупачупсами щедро используя неприличное выражение, спорили о том, что вкуснее. Скелетоны, батончики с трупазиками или шоколадные гробики. Две домохозяйки, которых едва можно было разглядеть за тяжелыми, как танки, тележками, одновременно перечисляли друг дружке, сделанные на этой неделе покупки, указывая при этом цену, страну производителя, цвет. Фасон, модель, а также имена идиоток-подружек, которые купили то же самое вдвое дороже. Был в очереди еще один говорящий. Это потный, обмахивающийся кредитной карточкой мужчина. Но говорил он с кассиршей, точнее, выговаривал ей за то, что она сама не напомнила ему о положенной ему скидке. Все остальные молчали. Дома Юдин сварил обе пачки пельменей. Тщательно помешивая варево, чтобы не прилипло ко дну кастрюли, он добавил бульонный кубик, лавруху, а когда выложил пельмени на тарелку, присыпал сверху обжаренными с луком шкварками. В телевизионных новостях не было ничего интересного. Лежа на диване животом кверху, Юдин и Кал ковырял палочкой в зубах и вспоминал самые яркие эпизоды игры. Вообще-то, лихо придумано. Экстрим-агентство, если им умно руководить и предугадывать настроение людей, будет процветать под изобилием заказов. Вот только надо как следует отшлифовать детали. Вот например, пачки, которые Юдин закидывал в чемодан, совсем на деньги не похожи. И умирали клерки неправдоподобно. И крови мало, мало, мало крови. А клиенты платят за нее, за рваные раны, за вскрытые аорты, за вывалившиеся потроха. Юдин уже хотел было позвонить в экстримагентство Гертруде Армаисовне, и дать ей несколько добрых советов и пожеланий. Как вдруг пожарной сиреной взвыл телефонный аппарат. — Почему ты отключил мобильник? — с легкой паникой в голосе спросила жена. — Я полдня не могу к тебе дозвониться. С тобой все в порядке. До того, как динозаврик позвонил мне, было все в порядке. Умело сочетая супружеское сюсюканье и ненависть, ответил Юдин. «А теперь у меня плохое настроение». «Прости, миленький мой, но дело в том, что тут одна женщина смотрела по телевизору новости СНН и передавали, что в Москве случилось что-то ужасное. Кажется, теракт. То ли в супермаркете, то ли в кинотеатре. Нет-нет, вот мне подсказывают, что это произошло в банке». Расстреляли несколько человек, семь или даже десять. Я так разволновалась, а ты еще все время недоступен». Юдину показалось, что все съеденные им пельмени вдруг одновременно перестали перевариваться и начали проситься наружу. Он вскочил с дивана. Телефонная трубка стала медленно выползать из его влажной ладони. и с и э н н Повторил он глухим голосом. Странно. Чепуха какая-то. Я только что смотрел новости. Так не было там ничего такого. Я тебя испугала. У тебя даже голос дрожать начал. И ничего не начал. Тебе кажется. Скажешь тоже. А что еще говорили? Может, это вовсе не в Москве было? Точно в Москве. Ты лучше не выходи из дома. Такое время неспокойное. Мила е щ е что-то говорила про замечательный вечер национальной песни, где она исполнила степь да степь кругом. Но Юдин уже не слушал е е Ослабевшим пальцем он надавил на кнопку отбоя. Медленно, словно сквозь толщу воды, добрался до телевизора и включил его. Он переключался с канала на канал, но повсюду была только Реклама. Тарелки с супчиками сменяли прокладки, а те, в свою очередь, уступали место минеральной воде г ж е л к а И Юдин давил на кнопку пульта все чаще, пока, наконец, в ярости не швырнул пульт в аквариум. К несчастью, бросок оказался точным и сильным. Шлифованное оптическое стекло лопнуло, и аквариум стошнило на паркет, зеленоватой водой с рыбками и водорослями. Некоторое время Юдин в оцепенении смотрел на прыгающих по полу зеркальных рыбок. Потом схватился за телефон. Время позднее, но он из-под земли достанет этих аферистов. Не на того напали. Они горько пожалеют, что так нехорошо пошутили над Юдиным. Длинные гудки. Много длинных гудков. Наконец ответил чей-то сонный голос. «Экстрим-агентство Сламбер!» Грозно спросил Юдин, понизив тональность голоса на несколько октав. «Куда вы звоните?» Без желания уточнил сонный человек. «В экстрим-агентство. Где они там? Ну-ка, срочно дайте трубку кому-нибудь». «Нет здесь никакого агентства», ответил человек и зевнул. «Как нет?» — вскричал Юдин, едва не кусая трубку от злости. — А вы кто? — Охрана. — Я несколько дней назад был там, где сейчас вы, и разговаривал с Гертрудой Армаисовной. — Ну и ладушки, — снова зевнул охранник. — Разговаривайте с кем хотите. А я причем здесь? — Что ж, доберусь я до вас. Мстительно произнес Юдин. Они не знают, как опасен Юдин, если его разозлить. Как громок и звонок его голос, как сверкают его глаза, как много ругательных слов он знает и без запинки выдает. Надо надеть черную рубашку и джинсы. Черная рубашка зрительно сузит границы его тела. а широкие джинсы не будут стеснять свободу наступательных движений. Юдин одевался перед зеркалом. На самом деле он выбрал черную рубашку не для того, чтобы казаться более худым. Дело в том, что в банк он заходил в смокинге и белой рубашке. Теперь ему хотелось изменить свою внешность с точностью д да о наоборот. Челку Юдин обычно зачесывал, На правую сторону. Теперь же перекинул на левую, отчего стал немного похож на растолстевшего Гитлера. Вместо брюк надел джинсы, вместо туфель — кроссовки. Подумал, чем еще можно себя обезобразить, и закинул на плечо черную Женину сумку. Чем нелепее, тем лучше. Пожилой охранник, дремавший за столом перед турникетом, при появлении Юдина вскочил и кинулся заслонять с о б о й проход, словно сторожевой пес. — Я вам звонил час назад, — оперным басом объявил Юдин, стараясь внешне напоминать выпущенную в цель торпеду. Охранник испугался, но по его виду было ясно, что он готов стоять насмерть. мне звонили — уточнил он, и Юдин сразу понял, что разговаривал не с ним. У этого человека голос был тонкий и высокий, как у женщины. — Мне надо пройти в экстрим-агентство, — пояснил Юдин и, взявшись за турникет, попробовал его на прочность. «В — В экстрим-агентство? — эхом переспросил охранник, и, радуясь, что у посетителя нет никаких претензий лично к нему, вернулся за стол. Нацепил огромные очки, в которых сварщики варят швы на баржах, и стал листать п о т р ё п а н н ы й журнал. — Это вторая дверь налево по коридору, — нетерпеливо объяснил Юдин. — Вторая дверь, — снова эхом отозвался охранник и закрыл журнал. — Сейчас проверю. Он зашел в коридор, но прежде чем скрыться за углом, как-то странно взглянул на Юдина. и зачем-то погрозил ему пальцем. Юдин попробовал открыть турникет, но тот был крепко заблокирован. Можно было бы попытаться перепрыгнуть через него, но Юдин боялся зацепиться ногой за верхнюю перекладину и упасть. Это выглядело бы не солидно и тем более не воинственно. Пока охранник искал вторую дверь налево, Юдин заметил на столе под стеклом список офисов, находящихся в этом здании. Он пробежал глазами по завихрастым, не поддающимся расшифровке н а з в а н и е м но никакого экстрим-агентства "Сламбер" не обнаружил. Юдин сдвинул журнал на край стола, чтобы найти е щ е какие-нибудь списки, и вдруг вдруг на него глянул п о х л о щ к и чертёнок с мелкими злобными глазками. Юдин даже отшатнулся от стола. Сердце перестало биться в его груди. Чертенок был, как две капли воды, похож на него. с л а б е е с трудом держась на ногах, Юдин склонился над столом, впитывая глазами неопрятно сделанный фоторобот, над которым, словно вставшие дыбом курчавые волосы, Висела рваная надпись «Органами внутренних дел разыскивается опасный преступник». Лицо, конечно, было чрезмерно круглым, а глаза издевательски мелкими. И все же сходство было поразительным. Ломая ногти, Юдин приподнял край стекла, вынул из-под него лист с фотороботом и затолкал его в карман. Надо уходить, немедленно уходить. Он повернулся, чтобы на цыпочках сойти к двери, как услышал за спиной приглушенный кашель. Обернулся. Охранник выглядывал из-за угла и поганенько ухмылялся. — Нет там никого, — сказал он, сверкая глазками, — уже целый месяц, как никого. «Ремонт!» Он помолчал, вытер нос и с удовольствием добавил. «А я тебя сразу узнал. Морда у тебя приметная». «Что вы там узнали?» Срываясь на в и з г крикнул Юдин. «Ничего вы не узнали. Вы же слепой, и голова у вас уже не работает». «Может, ты слепой?» Согласился охранник, ухмыляясь. отчего стали видны его разнокалиберные, непохожие друг на друга зубы. «А портретик ты зачем прикарманил?» Юдин чувствовал себя так, словно находился в горящем доме. Он выбежал на улицу, но тотчас перешел на шаг, чтобы не привлекать к себе внимание прохожих. Вынув из кармана скомканный фоторобот, Юдин стал отщипывать от него понемножку и кидать обрывки в разные стороны. Вот это вляпался. Юдина объявили в розыск. Его портреты размножены и разосланы во все учреждения. Значит, он действительно ограбил банк и перебил кучу народа. Ужас! Конец света! Юдин на мгновение остановился и прислонился лбом к шершавой кирпичной стене дома. Как ему жить дальше? Надо идти в милицию и чесосердечно во всем признаться. Он расскажет про экстрим-агентство, про первую игру в монгольского хана и как потом, обманутый мошенниками, согласился на вторую игру и что был нездоров и что плохо соображал, что делает. и что он сам стал объектом тяжкого преступления. Ему поверят, его простят, а он будет содействовать в милиции в розыске преступников. Он составит такой фоторобот Гертруды Армаисовны, что художник Шилов обзавидуется. Он пойдет вместе с операми на задержание и первым ринется навстречу пулям. Да, да. Так будет Юдин чувствовал, как слезы гордости и благородства текут по его щекам. Только не надо торопиться, надо прийти домой, собраться с мыслями и не торопясь с ясным умом, соблюдая аргументацию и логику, написать подробное заявление. Он шел медленно, втянув голову в плечи, и озираясь по сторонам. Всякая бумажка, приклеенная к углу дома, к столбу или к остановке троллейбуса, привлекала его внимание. Ему чудилось, что повсюду висят его портреты. Стемнело настолько, что нельзя было толком разглядеть объявления. Юдин в ужасе шарахался от одного столба к другому. У него не было спичек или фонарика, чтобы посветить. И тогда он начал срывать все объявления подряд. На четвертом или пятом столбе он остановился, понимая, что начинает сходить с ума. Но если бы с ума сходил только он! «Я схожу с ума!» — крикнула Мила из телефона прямо Юдину в ухо. «Проклятые высокие технологии! Из-за границы достает!» Зачем он ответил на звонок? Не хватало ему еще объясняться с женой. «Что тебе от меня надо?» — взвыл Юдин, прижимая мобильник к к а рту, словно губную гармошку. «Отстань от меня, динозавр!» Путана, которая направлялась к Юдину, чтобы осчастливить его своей красотой, испугалась его вопля, шарахнулась в сторону, и там в тени вдруг до неузнаваемости сгорбилась, Скосолапилась и скривоножилась. К себе в подъезд Юдин заходил, словно в клетку с тигром. Руки его были напряжены, запястья ныли, будто их сдавливали наручники. Когда он открывал дверь, стараясь с делать это беззвучно, из соседней квартиры выглянула соседка. Рыжая, злая и завистливая бестия, с интересом следила за Юдиным из-за двери. «Добрый вечер!» — наконец произнесла она. С чего это ее прорвало на вежливость? Полгода Юдин и она старательно не замечали друг друга. А началось все с того, что Юдин, возвращаясь домой после банкета в офисе, забрел к ней. У Рыжей мужа отродясь не было. только дети. И ходила она по квартире в просторном халате, из которого при каждом шаге нога выглядывала во всю длину, от корня до пятки. Ничего удивительного не было в том, что Юдина занесло к ней попутным алкогольным ветром. Вот только повела себя рыжая неадекватно. В квартиру Юдина не впустила, а на следующий день, не п р е м и н у л о доложить о пикантном инциденте Миле. Мила месяц молчала, а Юдин обозвал соседку ослицей недотраханной. С тех пор они не общались. — Если бы я вас не увидел, — холодно ответил Юдин, ковыряясь ключом в замке, — вечер, может быть, был бы и добрым. — Домой? — зачем-то уточнила рыжая. Уж, конечно, не к вам. А я уже обрадовалась. Подумала, что это вор. Вы так тихо подкрались к двери и ключиком. Шир-шир-шир. Вот же гадюка. Нашла время издеваться над Юдиным. У него и без того душа отравлена. Он нервничал, замок никак не открывался. Соседка смотрела ему в спину. Юдин чувствовал этот взгляд и, и ему казалось, что кто-то приставил ему между лопаток пистолет. «Чего — Чего уставилось? — вспылил он. — Очень интересно? — Очень, — подтвердила соседка. — Кого, интересно, вы в отсутствии жены к себе в дом приведете? И за что она на него так окрысилась? Ведь с благими намерениями ломился он к ней в тот вечер полгода назад. Большой знак внимания хотел продемонстрировать. Откуда ей было знать, что творилось в душе Юдина? А вдруг высокие чувства? Вдруг любовь?